«До свидания и спасибо вам за картину!» Судья Ди сделал знак десятнику Хуну. Они спустились вниз по лестнице. У поклонился на прощание, но не стал провожать посетителей до двери. Когда судья и Хун вышли на улицу, десятник не выдержал и взорвался». Этот дерзкой не вежу. Заговорил бы по-другому, если бы он лежал перед помостом с пальцами в тисках. Судья улыбнулся. У, несмотря на свою молодость, весьма умён, бросил он. Но всё же Он уже сделал одну очень грубую ошибку. Даогань и Дзяодай поджидали судью в его кабинете. Они провели всю вторую половину дня в усадьбе Дзяня, расследуя несколько случаев вымогательства. Даогань рассказал, что нашел подтверждение, сделанному судью. Лю Ванфаном в суде заявлению, что Дянь Моу руководил большинством дел лично, в то время как оба советника только под обострастно поддакивали ему. Затем судья Ди выпил принесённую хуном чашку чаю, развернул картину У и сказал: "Итак, Займемся немного живописью. Да, Огань, повесь картину на стену возле пейзажа, написанного наместником «Да». Судья откинулся на спинку кресла и принялся рассматривать обе картины. В этих двух картинах? произнёс он наконец содержится ключ к завещанию наместника и к убийству генерала Дина десятник Хун Даогани Дяодай Повернулись скамейки и уселись так, чтобы тоже видеть картину. Мажон вошёл и застыл в изумлении, потрясённый необычным зрелищем. "Садись, Мажон", повелел судья, "и включайся в круг ценителей искусства". Внезапно Догань встал и подошёл к пейзажу наместника. Пристально вглядевшись в него, он покачал головой. «На какой-то миг, — сказал он, — мне показалось, что надпись очень маленькими иероглифами могла быть спрятана между листьями деревьев или очертаниями скал, но мне не удалось ничего обнаружить». Судья Ди в задумчивости теребил бакенбарды. «Прошлым вечером», — сказал он, — «я несколько часов размышлял над этим пейзажем и рано утром снова обследовал его цунь за цунем. Вынужден признаться, что эта картина озадачивает меня». Даогань пригладил в стопорщенные усы и спросил, «Вы не допускаете, Ваша честь?» Что между картиной и основой, на которой она натянута, вклеен лист бумаги. Эту возможность я тоже обдумывал, сказал судья, и потому исследовал картину под ярким светом. Если бы под ней был вклеен лист бумаги, я бы заметил его. Да, я жил в Кантоне, сказал Далгань. Я изучал искусство изготовления расписных свитков. Если нужно, я могу полностью отделить полотно и изучить ту часть, которая скрыта под чёрной рамкой. Кроме того, можно удостовериться, являются ли цельными деревянные валики на концах свитка. Старый наместник Он не мог сделать их поломи и вложить внутрь туго скатанный лист бумаги.